словно никогда прежде не видел. Несмотря на тяжелую работу, руки у него по-прежнему тонкие и нежные, на редкость хорошо ухоженные для фермера. Скарлетт немного смущало то, что он сидел, не поднимая головы, и молчал, и она удвоила усилия, нахваливая лесопилку. Для пущей убедительности она пустила в ход все свое очарование, и зазывные взгляды, и улыбки, но тщетно.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 «Прошу вас!» — резко перебил он ее. «Бога ради, Скарлетт!» Он вскочил, подошел к окну и стал спиной, глядя на то, как утки горделиво дефилируют через задний двор. «Это потому...» «Именно потому вы и не хотите смотреть на меня?» — с несчастным видом спросила она его. «Я знаю, я выгляжу!» Он стремительно повернулся к ней и его серые глаза встретились с ее глазами. В них была такая мольба, что она невольно прижала руки к горлу. «Да при тут то, как вы выглядите?» В ярости выкрикнул он. «Вы же знаете, что для меня вы всегда красавица!» Волна счастья залила ее, и глаза наполнились слезами. «Как это мило сказать такое!»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 Следовало знать, что вы доведены до отчаяния и поэтому способны. «Я должен был бы, должен!» Лицо его приняло измученное, растерянное выражение. Сердце у Скарлетт колотилось, как бешеное. Значит, он жалеет, что не убежал с ней. Если уж на то пошло, вышел бы на дорогу и ограбил бы кого-нибудь или убил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 «Неужели вы решили, что я порицаю вас, великий Боже Скарлетт? Нет, конечно. Вы самая мужественная женщина, какую я знаю. Я порицаю только себя».